Глава ш е с т и д е с я т а Лентяй из F-класса. «Я думаю, это здорово. Что ещё тут можно сказать? Эйрланг станет сильнее, Эйрланг победит Бернау, ура!» «Почему вы так на меня смотрите?» «Ты сегодня какой-то странный». Даже Хуян Сюань заметил его нервозность. «С ним всё хорошо. Он просто и з м у ч е н после страстной ночи с одной красавицей». произнесла Ма Сяору с немного угрюмым тоном. Хуян Сюань похлопал Ван Дуна по плечу. «Браво! Как ее зовут?» «Не слушай ее вздор. Это была Джоу Си Си. Я просто учил ее технике клонирования. А, в общем, все сложно. Думайте об этом как о рабочих обязанностях смотрителя общежития номер пять». Ван Дун был огорчен подобными обвинениями, ведь они с Джоу Си Си едва знакомы. «Не может быть. Джоу Си Си. Красотка из класса Это лицо и это тело. Но с тобой... На меня она даже смотреть не хочет». Хуян Сюань бессовестно начал сыпать соль на рану Ван Дуна. «Ребят, ну хватит вам. Мы с ней почти не знакомы. Для меня это мелочь, но я не хочу испортить репутацию девушки». «Ладно, ладно». «В любом случае, разве ты не волнуешься из-за поступления Ван Бэня? Наконец-то я лично увижу кулак стремительного тигра!» Будучи одним из последователей храмовников, Хуян Сюань совершенно не боялся силы Ван Бэня, лишь сгорал в предвкушении. Все методы развития, несмотря на их разнообразие, могут быть разделены на три основных стиля. Академический, великих домов и военный. Почти все академические тактики являются базовыми и практикуются наибольшим количеством бойцов, которые составляют костяк военных сил человечества. Стиль великих домов состоит из тактик, которые ревностно охраняются пятью великими семьями. Большинство их практиков занимают ключевые позиции в высших эшелонах власти конфедерации. Наконец, военный стиль включает в себя тактики, которые были открыты в пылу сражений, и создавались самыми храбрыми воинами. Аналогично стилю великих домов, эти тактики тщательно охранялись своими владельцами, которые передавали их исключительно по наследству. «Что насчет тебя? Разве ты не взволнован?» Мася у р у впилась в Вандуна глазами. Для девушки такая сдержанность казалась необычной. Ведь она привыкла видеть, как мальчишки при первой возможности начинают бить себя в грудь. чтобы продемонстрировать свое бесстрашье. «Я? Ху Ян Сюань может испытать его первым, а я просто посмотрю». Ван Дун пожал плечами. Пускай он и желал боевой практики в реальной жизни. Бросать вызов прямо в лицо было не в его стиле. «Вы можете на меня рассчитывать. Я продемонстрирую ему свою силу и силу нашего и р л а н г а Поэтому вам волноваться не о чем». Охотно согласился Ху Ян Сюань. Он казался весьма довольным, ведь Ван Дун согласился отступить и предоставить эту сцену ему. Если Мася Ору и была разочарована ответом Ван Дуна, то не показала этого на своем лице. Сам же юноша просто не знал, что ему думать о прибытии в а н Бене, за исключением того, что это облегчит груз на плечах Саманты. Во второй половине дня оставались только два занятия. Рукопашный бой металл, и основы загологии. Будучи только первокурсниками, на основах загологии студенты проходили фундаментальные теории и положения о расе загов, включая их среду обитания, наступательные и оборонительные способности, а также боевые стратегии. С другой стороны, класс рукопашного боя металл был сосредоточен на практическом применении тактики бури. Это был полностью добровольный курс, поскольку некоторые студенты такие как Мася Ору, уже развивали более продвинутую тактику и могли потратить это время для решения других вопросов. Конечно, Ван Дун не собирался изучать тактику Бури. Он посещал этот класс, чтобы лучше понять свое восьмое ментальное поле и силу ядерного генома. Вскоре Ван Дун понял, что тактика Бури тоже обладает своими уникальными чертами. В конце концов, Эйрланг считался легендарной академией, и его тактика его просто обязаны иметь в себе нечто особенное. Во время запуска тактика начинала собирать потоки энергии вокруг Донтяня, откуда энергия направлялась во все первичные узлы ядерного генома в теле практикующего, формируя особенную циркуляцию энергии, которая, в свою очередь, могла усилить мощь восьмого ментального поля. Это усиление было уникальным и полезным навыком, который высвобождал внезапный взрыв энергии души, чтобы ошеломить своего противника. Инструкторы академии были не самыми сильными бойцами, но студенты нуждались не в силе, а в их глубоком понимании тактики, включая ее пределы, эффективность и опасность. Ху Ян Сюань и Ма Ся Ору практиковали свои собственные тактики, но время от времени с недаймой любопытством девушка пыталась повторить одно или два движения за инструктором, пытаясь понять тактику бури. Ее собственная тактика считалась одной из передовых тактик семьи Ли, Но что интересно, сама семья Ли была неразрывно связана с академией Эйрланг и е е тактикой бури. 64 узла. Для Вандуна тактика бури просто детская игра, но он был весьма заинтригован, желая сравнить е е со своей тактикой клинка. Он обнаружил, что они отличаются не только различными путями потока энергии, но и совершенно разными ритмами движения этой самой энергии. Также в а н у н узнал, что различные тактики акцентируются на разных аспектах. н е к о т о р ы е выделяют защиту, некоторые превосходны в выносливости, а некоторые, такие как тактика бури, сосредоточены на нападении. Когда занятие подошло к концу, большинство студентов завершили только половину раунда тактики. из чего следует, что им потребуется больше самостоятельной практики. Это было открытое занятие, поэтому на нем присутствовало довольно много студентов, но для боевой тренировки металл, Чем больше людей практикуются в одном зале, тем лучше. Причина проста. Когда ученики проводят совместное занятие, их энергия будет резонировать между собой и сформирует идеальное энергетическое поле, которое помогает студентам сосредоточиться. Будучи лидером десяти инструкторов, которые отвечают за контроль отдельных студентов, Одис отвечал за поддержание общего энергетического поля, пока остальные учителя наблюдали за группами назначенных им студентов. Одис покачал головой, мысленно жалуясь на огромное различие между энергетическими полями класса F и класса а. Сила души считалась одним из самых важных факторов при оценке учеников, поскольку чем больше у студента энергии души, тем легче ему и л ь ей подобрать себе подходящее направление. В то же время... Без усердной работы невозможно достичь высокого значения энергии души. Даже если Мася Ору и Ху Ян Сюань сдерживали свою энергию, Одис все еще ощущал значительное превосходство, которое они имели над другими учениками. Особенно это касалось Мася Ору. Одис ощущал исходящие колебания от ее энергии души, что доказывало идеальный контроль девушки над своей силой. Была еще одна девушка. по имени Джоу Си Си, которая также привлекла внимание Одисса. Он проверил ее профиль и с удивлением обнаружил, что ее энергия души в начале семестра составляла всего лишь 30 сол, то есть примерно половину от того, что Одис ощущал от энергии девушки прямо сейчас. Впечатленный развитием Джоу Си Си, Одис мысленно отметил ее имя. Он продолжал осматривать студентов, желая найти других потенциальных воинов. Внезапно Одис заметил студента, который просто отлынивал от занятий. Его хитрые глаза бегали из стороны в сторону, но сам он совершенно не обращал внимания на своё развитие. Если бы Одис не опасался нарушить концентрацию других студентов, он бы немедленно вышвырнул из зала этого нахального мальчишку по имени Ван Дун. Сам Ван Дун не собирался бездельничать, но он постоянно отвлекался и не мог сосредоточиться из-за двух, пронзительных взглядов, прожигающих его затылок. Один взгляд принадлежал Мася Ору, а второй — Джоу Си Си. Он чувствовал, как энергия этих душ пропитывает окружающий воздух и плавает вокруг него, словно густой туман. Но, как бы он ни старался, ему не удавалось различить сокрытые в энергии эмоции. Ван Дун считал каждую секунду до окончания урока, желая поскорее избавиться от этого давления. Но Одис видел ситуацию совершенно иначе. Он поставил красный крест над именем Вандуна и проворчал. л обычный л е н т е й